Глава восьмая. Странный собеседник. Возможно, я просидел на скамье не больше минуты, но, скорее всего, намного дольше. Дочитывать тексты с информацией не стал. Зачем? Пустые, как и всегда, знания, которые я не смогу никуда приложить. Просто сидел и размышлял, что мне делать дальше. На кону стояло слишком много, не просто жизни заключенных, а целые миры, которые будут втянуты в эту игру. И самое смешное, что я простой мальчишка из пригорода могу получить право решать судьбу этих миров. Ёноша, я крайне удивлён увидеть здесь вас. Скрепучий исторический голос, раздавшийся рядом со мной, второй раз заставил меня вскочить с места. Да не волнуйтесь вы так, не меня, а старика, боятся столь сильному воину. На скамейку рядом с моим вишнемишком присел чуть душно вида дедушка. Это кисторичок-лесовичок, только с непокрытой головой. Простая, как и у меня, одежда, коротко постриженные седые волосы, аккуратная бородка клинышками, крупный миссистый нос и старческие водянистые глаза, когда-то бывшие голубыми, но сейчас блекло-серые. Морщинистые руки, подрагивая, сжимали самодельную клику, деревянная поверхность которой была отполирована до блеска. "Старец, а такой дедули на земле непременно бы спросил, не нуждается ли он в помощи?" но здесь. "Кто вы?" "Это неважно, юноша." Главное, кто ты и кем ты можешь стать. Это вас ожидало неизвестное. Нет, что ты? Старичок рассмеялся по-доброму так, я даже улыбнулся непроизвольно. Я сюда прихожу иногда полюбоваться на звёзды. Знаешь эти созвездия, что ты видишь? Их больше ниоткуда не увидеть, а у меня с ними связаны тёплые воспоминания. Ты присаживайся, поговорим. «Раз уж мы встретились, значит, так и распорядилась судьба». «Вы конструктор игры?» Я мельно опустился на скамью, про себя отметив, что успею извлечь клинок из ножен до того, как старик успеет что-то сделать. «Хе-хе-хе-хе. Эх, насмешило. Нет никакого конструктора. Кто вообще придумал эту байку, передающуюся от одного игрока другому?» Старик засунул в карман своего пропылённого плаща руку. И хитровато подбегнув мне извлёк небольшую металлическую фляжку, стряхнул ей возле уха, улыбнулся. Это лекарство у меня такое, тебя тоже угощу. Поверь, тебе понравится. Дедуля отвинтил крышку, поднёс посудину к губам и сделал пару небольших глотков. Крякнул, словно махнул стопку водки, поморщился, занюхал рукавом, протянул фляжку мне. Держи. Только много не пей, с ней привычки, может голова закружится. Я принял из дорожащей руки флажку, поднёс к носу, принюхался. Пахло на лу травами и чем-то спиртным. Кроме меня, вас ещё кто-нибудь видел здесь? Слова вырвались внезапно без моей воли. Вряд ли. Видишь ли, сюда редко приходит разумный с чистой душой. А на у вас, юноша, пока ещё чистое. Надеюсь, таковое и останется, иначе будет грустно наблюдать, как э-э, а впрочем, это неважно. В другой раз я бы не то что пить, даже в руки бы не стал брать ёмкость, но здесь и сейчас всё было иначе. Да и на душе было примерзко. Металлическое горлышко коснулось губ, и я запрокинул до дна фляжки. В рот побежала обжигающая жидкость. Я сделал один глоток, второй. Дыхание перехватило, глаза вмиг наполнились слезами. Я оторвал фляжку от рта, с трудом заставив себя проглотить остатки ядреного пойла. Закашлившись, попытался высказать дедуле всё, что о нём думаю. Но смог только просипеть что-то невнятное. Эх, тебе скурючила, парень. Старик забрал режку из моей руки, заботливо похлопал по спине. Ничего, сейчас полегчает. Ты приляг, дождись, когда голова кружиться перестанет. Ладно, задержался я с тобой что-то. Былая чистая душа. Ответить я по-прежнему не мог, с хрипом втягивая в себя воздух, завалился на правый бок и поджал под себя ноги. Ссока, как он смог внушить мне, что выпить эту гадость совершенно безопасно. Я же не поддаюсь ментальному воздействию. Бум. Сначала я не понял, что произошло. Только что меня корёжило от невозможности вдохнуть полной грудью, а сейчас я стою возле своего тела, мирно посапывающего, словно оно тут спит уже не одну минуту. Тело? Я попытался ощупать себя стоящего, и это у меня получилось. Вот только ощущения были странные. Словно я состою из уплотнённого воздуха. Появилось чувство, что я занимаюсь чем-то не тем, упуская важное. Вновь бросил взгляд на себя спящего, и меня словно током шарахнуло. В этот момент моё тело повернулось боком на спину, и выпрямила ноги, сбивая вещь мешок на землю. И я увидел себя изнутри, словно тело стало полупрозрачным. В районе солнечного сплетения сияла довольно крупная алая сфера. Пришло понимание: это ядро души. Вокруг ядра медленно вращались сферы, значительно уступающие в размерах ядру. Две оранжевые хорошо просматривались, а третья синяя была настолько мала, что я не заметил бы, если бы она не двигалась. И вновь понимание: две божественные сферы и третий мародёр. В центре ядра, в самом сосредоточье, сверкал голубой шар душа. Само тело по контуру светилось мягким бирюзовым светом, и вновь пришло понимание: это божественная аура. Над плечами едва различимо клубились очертания крыльев, одно чёрное, как ночь, а другое пепельно-серое. И ещё в районе горла находился небольшой, ослепительно-белый шарик. Пришло понимание, это ещё одна сфера, и она явно не на своём месте. Полупрозрачная рука моего нынешнего тела сама потянулась к белому шарику, пальцы легко прошли сквозь плоть, ухватили сферу, и, не извлекая наружу, переместили её на внешнюю сторону ядра. Появилось ощущение завершённости, и я убрал руку. Хотелось рассмотреть всё более тщательно, но внезапно пришло понимание. Всё, пора возвращаться. Молодец, парень, неплохо справился, донёс откуда-то издали исторический голос. А теперь забудь. Не нужно тебе помнить такое рано ещё. Я очнулся, чтобы в следующий миг скрючиться от разрывающего лёгкие кашля. Чёрт, да я чуть лёгкие наружу не выплюнул. Гадский старикан обоил меня какой-то гадостью, из-за которой я чуть кони не отбросил. Что это вообще было? Мелькнула мысль, что сейчас произошло нечто правильное и крайне важное, но новый приступ кашля прогнал прочь все мысли, оставив лишь боль в груди и горле. Перевомогая боль и стараясь почти не дышать, я с трудом добрался до вещмешка, нашел полувнутри свою фляжку. Сделал несколько маленьких глотков, поперхнулся, приготовился к новому приступу. Но в этот раз обошлось без кашля. Уселся на скамье, откинувшись на спинку. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Фух, полегчало. Внезапно понял, что безумно хочу есть, просто зверски. И тут же вспомнил, что и рая, который я принёс в жертву, скорее всего, дико проголодалась. Сколько она, сутки без еды? Больше? Стало стыдно. Мысленно пожелал переместиться в мир игры. Ожидал увидеть уже привычные камни, скалы и безжизненные равнины. И очень удивился, оказавшись в центре большой поляны, расположенной среди леса. осмотрелся и зловургнувшись, призвал своих вассалов и слуг. Скатерть самобранка накрывает на четверых, так что голодом никто не останется. "Командиры, что-то случилось?" Первым стоило ему появиться, задал вопрос Сандра. Видимо, её непонимание пояснила. У тебя цвет глаз изменился, и половина головы седой стала. Я провёл ладонью по голове, но ничего не почувствовал. Выручила её Рай, протянувшей мне небольшое зеркальце. Глянул в него и не узнал лицо человека, смотрящего на меня из отражения. Все волосы на правой стороне стали пепельными, а ведь какой-то неделю назад я смотрел на себя в водах Стикса, и этой седины не было. А глаза? С каких-то пор у меня глаза стали такого ярко-зелёного оттенка, и ещё эти огненные искорки в глубине. Я такого ни разу нигде не видел. Взгляд просто излучал силу, которой даже мне захотелось подчиниться. Хозяин стал настоящим повелителем, задумчиво произнёс Назар. Или скоро станет. Наконец-то, опродолься Центурион. Значит, мы продолжаем уничтожать мир Хаоса? Нет, планы придётся менять. Оказывается, уничтожать домены черевата окончательной смерти, как и убийство хозяев стихий. Но мы можем очистить земли Хаоса от владык, особенно от одного возобновившегося смести теантагониста. Я слышала, старот очень коварный противник, произнёс Сандра. Старается решать свои делишки чужими руками. Значит, начнём с этих самых рук, пока не доберёмся или не испортим ему все планы. Антагонист должен сохранить свой статус, при этом опуститься на самый дно рейтинга. Какого рейтинга, командира? Игрового Цандер, игрового? Когда придёт время, место в рейтинге решит сколько бойцов, и не только, сможет взять собы хозяин стихий. Как-то так. Взять откуда? уточнил Лазарь. Да мы правильный ответ на этот вопрос не даст даже творец. Так вот, для чего он каждый месяц проводит отбор, а вместе с ним и чиску среди приближённых, сука. выргулся Стрелок. «А я всё пытаюсь понять, зачем эта мразь лишает силы истинно преданных свету воинов. Он ищет не самых лучших. Ему в первую очередь нужны преданные, готовы выполнять любой приказ». «Дрожище, ты подумала о том же, о чем и я?» Сандр весь подобрался, словно хищник, почуявший добычу. «Мы сыра и переглянулись. Если я почти ухватил суть беседы вассалов, то ушаста не понимала ничего. Он нас не убивал окончательной смертью, просто лишал возможности развиваться». Великий старелка стал хриплом, глаза полыхали яростью. Сколько бойцов, поддержавших его в самом начале, отправлено в отставку таким же образом, как я? Безумной тени, не имеющей возможности погибнуть окончательной смертью. Тварь, он даже убить окончательной смертью никого не смог, побоялся потерять чистоту души. И его Серафимы с Герцогами тоже не смогли довести начатое. Поэтому ты мне только что подал идею, задумчиво произнес центурион, обрывая стрелка на полуслове. Командир, тебе нужны преданные воины, которые пойдут за тобой до самой смерти, если ты сможешь убедить их в своей правоте. Да. Я не стал 30 очевидны. Пригинув на какое место в рейтинге я могу рассчитывать? Назвал число. 30-50 бойцов не меньше. То есть и воинов, по-прежнему задумчиво подытожил Сандра. Таких-то был солдатом ещё в своём мире. Назар, как думаешь, удастся набрать 50 в профессиональных военных, преданных творцом и его шестёрками? Хм, три отделения наберём точно. К тому же, поиски ограничатся нейтральным миром, что значительно сократит время. Единственное, повелителю придётся лично разговаривать с каждым. Я плохо помню свои скитания, но наши разговоры до мельчайших подробностей, даже сейчас, когда командир поблизости, я чувствую правильную силу, исходящую от него. Творец изгнал тех, чью волю не далось сломить. Кто остался верен своим принципам, не превратился в барянетку. Я с вами всю неделю делю, но уже понял, что командир настоящий лидер. Он не посылайтов в бой, он ведёт за собой. Сэндер, ты со своими парнями вроде ходил с Творцом в поход. Как он тебя вёл? Стоял за нашими спинами, помрычал сецентурион. Мы тогда почти гребли всего духами Сары и Тимы, только в бешенстве, что Творец с его божественной способностью позволил нам победить. Но на 30 габойцов я бы не рассчитывал, максимум на две дюжины. Не представляю, где набирать остальных. Вы забыли про первородённых? К беседе двух старых воинов внезапно присоединилась Арая. «Скажите, сколько представителей моего народа служит творцу или антагонисту?» «Хм, а ведь действительно, эльфы почти всегда выбирают стихию нейтрал». Сандр потер тыльной стороной перчатки щеку. «Странно, что хозяином нейтрального мира до сих пор не стал один из ушастых. Слушай, воительница, почему так? Да, вас, как и представителей других рас, крайне мало. На тысячу человек приходится всего пара нелюдей». Но именно вы, эльфы, весьма талантливый народ, только бородачи могут посоперничать с вами. Оружие, обмундирование, артефакты, вы делаете всё, и ваши цены гораздо ниже тех, что в зонах безопасности. Почему? Почему вы не стремитесь к власти? Так и вопросы не ко мне, улыбнулась Рая. Но я знаю, у кого стоит спросить. Серафим, ты повысил слугу Рая до уровня вассал. Серафим, Рая получила истина имя Виктория, победа. «Тогда это твое первое задание — наладить контакт со старшими эльфов и узнать, готовы ли они стать слугами человека», — произнёс я, смахнув полупрозрачный текст в сторону. «Непростого человека, муж мой». Ушастый мой приказ явно пришёлся по душе. «Когда ты завершила ритуал и взяв меня в жёны, ты стал наполовину перворождённым. Это был твой выбор. Если пройдёшь ритуал единения с Вечным Лесом, тебя признают своим. Только перворождённого может принять Вечный Лес». Хотя достаточно согласиться на добровольную жертву, чтобы стать твоим навечно. Треск, раздавшийся из глубины леса, мгновенно прервал разговор. Все насторожились, похватавшись за оружие. К нам явно приближалась очень крупная твари. Ещё один треск раздался с другой, противоположной стороны поляны, а секунды позже леза трещался со всех сторон одновременно. Похоже, нас узяли в кольцо, пока мы болтали. Командир, ждём или атакуем первыми? Первыми, я усмехнулся. Назар, не спеши тратить патроны. Не хочу долго возиться с теми, кто шумит в лесу. Мы ещё не закончили важный разговор. Ждём, когда на поляну выйдут, тогда я ударю. Всё равно силу воли нужно слить. Посмотрим, насколько крепкие монстры гуляют по этому лесу. Они вывалились на поляну почти одновременно. Болотного цвета пузырящиеся коричневые жижи бесформенные образования, каждый метр по 4 в диаметре. Не имея ни конечностей, ни глаз, ни пасти, эти создания издавали булькающие звуки и ужасную вонь. от которой у меня начались лизиться глаза и ужасно запершило в горле. Ирая упала на землю, выронив свой лук и схватившись за шею. Назар, зарычав, тоже вцепился в свою глотку, словно от удушья. Ишцандр ещё держался, даже поднял свою глефу. Видимо, хотел ударить массовой способностью. Всё это произошло в считанные секунды, а затем окружающий мир поглотил чёрный огонь. Я не поскупился, влив в коварный клинок тьмы сразу десять тысяч сил воли. Ревущее пламя двинулось в разные стороны. А я уже возвращал клинок в ножны и перехватил висящий на ремне ликвидатора, потому как почувствовал опасность. И два тима отступил, и мои глаза начали видеть, я осмотрелся. Восылы немного акклимались, во всяком случае уже поднимали станаги, даже Эльфейка. К бою, рявкнул я по памяти наводя ствол ружья на место, где раньше была одна из бесформенных тварей, вовремя. Воля прими эту жертву. Бах! Заряд дергущей картечи, усиленный 500 мисями сил воли, буквально разорвал тело неизвестном не демона. Воля примет эту жертву. Бах! И пули наволит прошивают глухой шлем вместе с головой второго демона. Щит пасторя, усиленный 5000 мисями сил воли, отразил сразу несколько выстрелов и один здоровенный дротик. Не выходить за пределы щита, рявкнул я новосолов, переламывая ликвидатор. Остегльза ещё ковыркается в воздухе, а я уже вогнал два полевых стволы и одним движением защёлкнул казённик. Воля, прими эту жертву. Бах, бах. Первая пуля с визгом отрикошетила от алого щита в сторону. Вторая, усиленная способностью бронебойность, прошила и щит, и стоящего за ним крупного демона, сорвав со спины части кирасы вместе с солидным куском туловища. Этого добивать не придётся. А! Дуэль с сути патрох. «Я вызываю тебя на дуэль!» Необычайно громкий голос, многократно перекрывший шум сражения, раздался откуда-то слева. Бросил в ту сторону быстрый взгляд, одновременно заряжая оружие самыми дорогими патронами. «Значит, эта скотина желает сойтись один на один в ближнем бою? Кто он, владыка? В чей домен мы вторглись?» «Ну уж нет, еще и других дураков. Еще и броню нацепил на себя. Выглядит словно космический десантник». Влил в каждый заряд по пять тысяч сил воли. на всякий случай, мало ли. «Воля, прими эту жертву!» «Нет! Нет!» «Бах!» В последний момент демон попытался уйти в невидимость, откуда его и выбило первое поле, вновь вернув в реальность. «Ты смотри, живой сука!» «Бах!» Неизвестно, откуда выскочивший боец, державший в руках копье, буквально закрыл с собой раненого, приняв с живот вторую полю. Понимание, что я только что пообещал воле в жертву совсем другого демона и что фактически не сдержал обещания, подействовало на меня, как ковш ледяной воды на голову. Раненый тем временем рыча что-то бессвязное, скачал на ноги, оставляя на чёрной, выгоревшей земле кровавый след, рванул прочь. Остальные демоны прекратили атаку и бросили со всех ног закрывать своими телами убегающего владыку Дамина Хаоса. Теперь я не сомневался в этом. «Добивайте выживших!» Рявкнул я, а сам понимая, что прорываться через заслон долго, активировал крылья и взмыл в воздух. Выпущенной из рук ружьё больно приложило меня по рёбрам, но я уже видел цель, тоже попытавшуюся взлететь. У владыки не выходило подняться в воздух. По неизвестной мне причине, вместе с почти оторванной выстрелом левой рукой, у него отсутствовало одно из крыльев. Я тоже пожелала пуститься на землю. Хватит изображать из себя воздушные мишени. В этот момент в меня и попал дротик. Попал крайне неудачно. Правую руку почти срезало чуть выше локтя. Не сдержавшись, я взревел раненым зверем, вместо контролируемого приземления рухнув на горелую землю, как мешок с картошкой. Хорошо, что высота оказалась маленькой, обошлось без дополнительных травм. «Э, какая удача!» Владыка уже спешил ко мне навстречу, вытянув перед собой здоровую руку, сжимающую рука эти короткого меча. «Наша дуэль всё же состоится! Или ты испугался честной схватки?» «Ты не там дураков ищешь!» Устал ответил я, потянув из ножен ковыры на клинок и одновременно активировав взгляд инквизитора. Кровь обильно струилась из перебитого плеча, с каждой секундой вытягивая из меня силы. Кто тебя послал, демона? Отступление седьмой. Безликая человеческая фигура, притаившись в тени, наблюдала за схваткой двух существ. Человека в чёрной одежде и огромного скорпиона с человеческим торсом вместо клешни и пасти. Безликий заранее решил, кто выйдет из битвы победителем. Уж больно неуклюжим оказался человек по отношению к стремительно изменённому, перемещающемуся с невероятной скоростью. Удары хвоста монстра были чудовищны. От каждого в разные стороны летели осколки камней. В руках тварь держала здоровенный топор на длинной рукояти, управляясь им словно пёрышкома. Человек в чёрном бился с невероятным спокойствием, избегая ударов лишь благодаря своей ловкости и хорошему владению телом. Он уже не мог разорвать дистанцию, скоробу не позволял это сделать, но и приблизиться для нанесения удара тоже не получалось. Топор раз за разом рассекал воздух широкими мощными ударами, каждый из которых был способен разрубить человека на части. «Не жилец», — подумал Безликий, наблюдая, как монстр теснит чёрного к алтарной плите, расположившейся в отвесной скалы. Ещё пара минут, и жертва сама окажется на жертвеннике. И всё же придётся смотреть до конца. Госпожа дала чёткий приказ следить за претендентом, пока есть возможность. Прошло несколько секунд, и вот уже человек почти прижался спиной к алтарю. Могучий взмах хвоста должен был забросить чёрного на плоскую, бурую поверхность, но внезапно тот сам заскочил на плиту, сбежав мощного удара, и тут же нанёс свой, используя в какую-то способность оружие. Огромный массивный коготь на конце толстого хвоста словно бритвой срезало. Тварь заорвала от боли, затем присела и рывком скакнула вперёд, выставив перед собой лезвие топора. У человека просто не было шансов, но он снова удивил. Оттолкнувшись от плиты, он сделал несколько шагов по стене, уходя от удара, а затем в красивом прыжке, крутанувшись через голову, перелетел через твари. Монстр сам загнал себя на алтаре, и это ему не понравилось. Резко развернувшись, скорбь вновь взревел, готовясь размазать шустрого человечушку, но поздно. Безлигий видел, как человек обронил на алтаре небольшой шарик, размером с кулак ребёнка. В тот момент, когда скорбь развернулся, чёрный уже лежал ничком, накрыв голову руками, и от него слышались обрывки слов. «Приношу эту жертву!» Мощнейший взрыв, раздавшийся секунды позже, породил огромный ослепительный шар света. Он поглотил и Скорпа, и алтарь, а ещё заставил Безликова стиснуть до боли зубы и отступить глубже в расщелину, из которой тот наблюдал за схваткой. Через пару секунд свечение исчезло, и Мессар и Тимы смог продолжить наблюдение. От алтаря осталась лишь расколотая на двое плита, потерявшая всю свою силу. Скорпа разорвала на сотни мелких частей, которые разбросала на десятки метров по округе. Но самое странное, что привлекло внимание Безликова, — это топора. От него осталось лишь сломанное топорище. Остальное буквально расплавилось, и сейчас с одного края лопнувшей плиты стекали багровые капли ставшего жидким металла. Чёрный, невероятным образом оказавшийся совершенно целым и здоровым, поднялся на ноги, отряхнулся. Затем подобрал свои мечи, заботливо вытер лезвия обоих трепицы и вернул в ножны. Затем уставился прямо на расщелину, в которую скрылся безликий, и произнёс: "Эй, скрывающийся в тени, передай своей хозяйке, что я хочу встретиться. У нас с ней есть что рассказать друг другу". Человек уже ушёл, а безликий продолжал стоять, задумчиво разглядывая застывшие потёки металла. Он точно знал, что топор был привязан кровью, а значит, его невозможно было уничтожить. «Кто ты такой, человек с двумя мечами? Кто ты такой?»